Голова 37, поднявшись из-за стола, Курбанов грузно прошёлся комнатой. Ещё недавно он восхищался этой своей резиденцией, но теперь она показалась ему малой, тесной и не презентабельной. Совсем забыл, вдруг спохватил в салон обращается к Ромалу: "Позвони к Абурову, доложи, что посылка из стайника изъята. Бурову должен звонить Крымбаши". Генерал не должен чувствовать, что для Ромала он уже не хозяин. Хозяину Ромал не должен делать первый звонок, в котором будет сообщено, что операция Химерийский рассвет начата. Об этом должен сообщить сам Крымбаши. До хозяина нужно подниматься по ступеням. На первой ступени вы, Ромал на второй. К тому же этот звонок окажется важным для вас. Даже так любопытно. Ромал подошёл к телефонному аппарату, набрал номер генерала и передал трубку Курбанову. "Слушаю", донёсся до Виктора усталый голос хозяина. "Курбанов говорит: "Посылка получена. Это мой взнос, Курбанов. Долг платежом". "Это не долг", прервал его Буров, "это взнос". Курбанова осенило, что разницу ему ещё только надлежит понять и уловить. Очевидно, не без помощи всезнающего Ромала. Это выше, чем в долг, прекрасно понял смысл его заминки и молчания генерал. Отчту, товарищ полк, простите, товарищ генерал. Кстати, ещё раз поздравляю с присвоением звания. И я мечтал о нём, дрогнувшим голосом проговорил Буров, очевидно, забыв об уроках Ромала. Для меня это важно. Тем более, что звание это присвоено под январский уход в отставку. Не хотел, чтобы меня из армии вышвырнули, как некоторых. Не мог так. В новом году предстоит командировка за рубеж в качестве советника. Кстати, очень скоро тебе тоже сообщат о повышении в чине под запас. Так что за тобой поляна, господин полковник. Простите, подполковник. Я ведь всего лишь майор. В том-то и дело, что это будет внеочередное звание полковник, внеочередное, учитывая все прошлые заслуги. Спасибо. И Стомин подключился к этому вопросу. Так да будем считать, это ещё одним взносом. А вот это уже не взнос, это в долг, и ни мной одним дано. Курбанов улыбнулся и покачал головой. Ещё один урок, день великих незабвенных уроков. Свой взнос ты начнёшь делать через полтора года. Счета тебе будут названы. Значит, на раскрутку мне дают полтора года. Не щедро, но и на том спасибо. И ещё, твой лазурный берег всё ещё пребывает в ведении Москвы, а не Киева или Симферополя. И добро на назначение тебя директором сего заведения уже дано. Меня опешил Курбанов, И тут же метнул взгляд на прячущую коварную ухмылку Ромала. Ведь знал же подлец, а молчал. Меня директором на 2 года вся эта лазурь отдаётся тебе на откуп с видами на приватизацию. Но там, дама, ты знаешь, чья она профсоюзная ставленница? Если профсоюзная, значит, не нашего. Так вот, она уволена. Радикальный подход, основательный, так будет точнее. А всё потому, что время не в обрез, нужно брать всё, что пока ещё не взято другими. К слову, выселение директрисы должно происходить деликатно. Заместителя подберёшь сам, найдём. Тогда с богом. Да, как там Ромал? Ромал специально переспросил Курбанов, переводя взгляд на верховного советника. В команду вписался, замечаний нет. Ценный кадр. Я в этом уже убедился, специально для тебя, Берёг. Ромал слушал всё это, внешне никак не реагируя. Голова его была почтительно склонена. А теперь о главном, по поводу чего я как раз собирался тебе звонить. В какой готовности твой отряд кимирицев в полной боевой? Машины прибудут к 21:00. К этому времени весь отряд, включая женщин-снайперов, должен быть готов к переброске в ДОС на объект Заря. Отряд будет готов. Дальнейшие инструкции получите непосредственно на объекте. Надеюсь к тому времени вернуться из Москвы. Всё. Конец связи.